Аннотация. Причудливые иммигрантские судьбы. горек, воздух чужбины. Но еще страшнее, когда все в мире сходит со своих мест, и родина оказывается тюрьмой, сослуживцы предателями, а лучшие в мире девушки шпионят за теми, с кем давно пора под венец. Хирург Александр Воронин, эмигрант в четвертом поколении, давно привык к мысли, что он американец, не русский. Но именно ему предстоит распутать узел, затянувшийся без малого на сто лет, когда другой Александр Воронин, его прадед, получил от последнего из персидских шахов губительный почетный дар, серебряную безделушку, за которую позволено убивать, предавать, казнить».